Событие 35-е. Король Сигизмунд Ваза выслушал послов, вернувшихся из русского стана, и довольно потер руки. Пока все, кажется, получается. Послы, правда, не смогли переговорить с князем Пожарским. Тот куда-то срочно ускакал с казацкой старшиной, но успел передать, что согласен переговорить с послами короля или с самим королем в местечке Соколь, что в 20 верстах севернее Львова, на берегу Луги. Сигизмунд отправил послов назад, встречу он назначил через неделю, 1 августа по новому Григорианскому календарю. С этими календарями сейчас навели такую путаницу, что сам нечистый ноги переломает, прости господи. План король задумал самый простейший, заманить это исчадие ада на переговоры, ни о чем не договориться и разъехаться, а на обратной дороге на московитов нападет пара сотен предателей казаков казаки, они кого хочешь предадут, а уж выскочку москаля и подавно. Под казаков вырядятся лучшие гусары войска, их уже даже отобрали. Простой план. И последняя надежда. Московиты словно взбеленились, напали сразу со всех сторон и везде успешно. Вся Лифляндия уже потеряна. Сейчас редкие столкновения идут по западной двине. Посланные на полоск войска так реку перейти не могут более того Посланный гонец, что прискакал из-под Вильна, сообщил, что со стороны Витебска движется огромное войско, а герцог Курлянский напал на полангу Здесь, в Подоле, и того хуже. Пожарский с казаками осадили Львов, все остальное русское воеводство русскими и захвачено. Киев, Житомир, Белая церковь, Дубровица, Туров в руках казаков. Граница как бы не по Припяти уже проходит. Большая часть Речи Посполитой у схизматиков. Остались, по сути, только коронные земли и небольшой осколок Великого княжества Литовского. Если что-то срочно не предпринять, то к зиме Великой Речи Посполитой не станет. Вот этим чем-то и должно стать уничтожение посланца нечистого на земле, князя Петра Пожарского. Что будет дальше после несомненного устранения главного врага поляков, Сигизмунд еще не очень четко представлял себе. Да, придется долго и тяжело сражаться с Московией. Да, придется кровью и железом и огнем, конечно, выжечь казацкую заразу. сечь и черкасы эти рассадники-заразы, вообще нужно выжечь дотла и засыпать солью, чтобы там даже трава не росла. Хватит ли сил отбить все захваченное русскими? Должно хватить. Бог и заступница поляков Дева Мария не допустят такого поругания их верных рабов, поляков. Посполитое рушение объявлено, в Краков и Варшаву стекаются шляхтичи со всех коронных земель. Начнем с русского воеводства. Нужно будет потом и название сменить, скажем, Карпатское воеводство. Потом, справившись с казаками, идти на Киев. Войска, что собираются в Варшаве, двинутся под руководством Владислава на курлянцев. Эти предатели дорого заплатят за отсутствие верности и глупость. Метава должна, как и Черкасса, исчезнуть. Затем с двух сторон атаковать Лифляндию, отбить Ригу, Динобург, Дербт и прочие города. Да и не останавливаясь пройти по той части Прибалтики, что еще пару лет назад была шведской, а завершится освобождение Речи Посполитой возвращением Смоленска и Чернигова. Дальше Москва, и на этот раз никакие стены его не остановят. Нужны более длинные лестницы, значит сделаем их... И нужно истреблять поголовно все попавшиеся по дороге русские города и села, жечь деревни и усадьбы знати. После их ухода еще сотни лет там должны быть только пепелища. Сигизмунд кивнул находившемуся подле маршалку, и тот поманил чашника, что наполнил стеклянный кубок, присланным недавно из молдавского княжества красным вином. Потом наступит очередь и Молдавии. Княжество должно войти в состав речи Посполитой. У власти в порте сейчас ребенок, этим нужно воспользоваться. Очень удачное время. На востоке сцепились в смертельной схватке персы и османы. В Крыму Мехмед Герай вместо помощи султану и отправки войск в Дамаск отправил это самое войско громить османские города на юге полуострова. Если бы не восстание казаков и подлое нападение Москвы, то самое время откусить от порты солидный кусок в виде молдавского княжества. «Ничего. Справимся с московитами и обратим свой взор на Молдавию. Там Петр Могила должен поддержать речь Посполитую. Главное, чтобы удалась задумка с устранением посланца сатаны. Удастся, Господь не попустит». «За удачу!» Сигизмунд одним глотком осушил кубок и поперхнулся.